глава двадцать восемь ричмонд суррей 12 августа 1667 шестьсот шестьдесят седьмого года двадцать второго 5427 пять тысяч четыреста двадцать седьмого года звук за окном резкий тихий стук затем опять приподняв голову она заметила что свеча больше не нужна солнце уже начинало припекать и дневной свет залил стекла и забелил половину письменного стола И хотя некогда подобная расточительность была немыслимой, Эстер не стала сразу задувать свечу, позволив себе полюбоваться колеблющимся, бледным в солнечном свете пламенем. Расплавленный воск пощипывал ее кожу, когда Эстер положил руку на прохладную ручку окна. Стук прекратился, потом возобновился снова. как эта речная птичка, одна из многих, от чьих криков она просыпалась в залитой солнцем спальне, лежа на мягкой подушке. В этом доме с окнами, выходящими на излучину темзы, Эстер жила уже почти два года, но так и не выучил название птиц. «Лучше спросить мужа», — подумала она и рассмеялась. «Да, он-то знает». Дождь, что начался вчера, прошел, туман с холмов рассеялся, и зелень, окружавшая дом, сделалась еще ярче. «Даже сейчас», — думала она, — «времена года способны зачаровывать ее». Лондон отнюдь не давал представления о сельской местности Англии, и в этом Джон оказался совершенно прав. Эстер нажал на рычаг, и окно распахнулось. отхлынувшей яркости дня из головы вылетели все мысли. Такую глубизну небо Эстер еще совсем недавно считала невозможной. Глаза наполнились слезами. — Вот уж совсем глупо плакать в небо! Да, и как не похоже оно было на то, что видела Эстер в день своей свадьбы. Тогда над головами риэла туманная дымка пожара, но Бенджамин Голеви ни за что не желал откладывать церемонию, несмотря на уверение магистрата в том, что дым является дурным знаком для будущей пары. Но Голеви заметил, что и так, слишком долго ждал. Потребовались месяцы, чтобы его письмо достигло одного из портов «Нового света», Месяца, чтобы получить ответ от капитана судна, на котором находился Альваро, потребовались определенные суммы, чтобы юношу освободили, наконец, от морской каторги. Каждая задержка, проволочка вызывали в старике молчаливую досаду, и Эстер опасался, что он вообще передумает. Но когда океан, наконец, вернул Галеве то, что он давным-давно бросил в него, Бенджамин настоял на том, чтобы свадьба состоялась на следующий же день по прибытии Альваро. И все необходимые приготовления были сделаны, несмотря на ужасный дым, на мрачные лица лодочников, их пассажиров-беженцев, людей, которые пережили чуму только лишь для того, чтобы увидеть, как судьба сокрушает их невиданным доселе пожаром. Говорили, что купол собора Святого Петра расплавился, и по улицам течет свинец. И тем не менее, в Ричмонде старик руководил подготовкой к свадьбе и с таким рвением, что подчинил своей воле всех. Он потребовал, чтобы невеста была непременно в шелковом платье и все утро следил за швеей, которая занималась его подгонкой, как будто каждый укол иглы, каждый стежок на ткани должны были после такой долгой и несправедливой задержки собрать воедино то, что разорвалось. Они встретились впервые лицом к лицу в большом атриуме дома под хупой, сделанной из молитвенной накидки Бенджамина Голеви. Свадебный балдахин поддерживали сам Галеви, его камердинер и еще двое слуг с конюшни. Был приглашен и судья, который большую часть церемонии беспокойно поглядывал в окно, разглядывая клубящийся над Лондоном дым. Церемония проходила на иврите. Бенджамину Голеви удалось раскопать какого-то древнего, старшего самого ученого-еврея-итальянца, причем поиски велись в страшной спешке, ибо известие о возвращении Альвара запоздало. Письмо с датой пришло всего за несколько часов до появления сына, совсем не похожего на прежнего себя, гибкого молодого мужчины с непокорными темными кудрями, обветренным лицом, со шрамом на подбородке, загорелым лбом и печальными морщинками в уголках глаз. Над унылым горизонтом стояла зарева. Дым доходил и сюда, он клубился среди замшелых деревьев и проникал сквозь закрытые окна, отчего в доме стоял запах пожара. Каждая щель, каждое окно, открытое хоть на секунду, впускали в помещение летящие хлопья пепла, так что белое платье Эстер к тому моменту, когда она семь раз обошла вокруг Альвара Галеви и стала рядом с ним под хупу, сделалось совершенно серым. Его прическа тоже вся покрылась пеплом, но смешно ей стало не от этого. На голове у Альвара выросла целая шапка, от чего его лицо приобрело странную серьезность. Глядя на его пепельно-серые кудри, нетрудно было вообразить его таким престарелым хозяином поместья с верной женой рядом. Вот уж анекдот. Эстер чувствовала, что внутри нее раздувается какой-то пузырь, сначала в груди, а потом и в горле. Сначала она боролась, старалась подавить смех. Альвара посмотрел на нее из-под балдахина с неуместной виноватой торжественностью и неожиданно для себя прыснул. Их едва сдерживаемый смех — дважды прерывал чтение старого еврея, причем Бенджамин Галеви закрыл глаза, словно от боли, и не открывал их, пока церемония не закончилась. Наконец старый еврей-итальянец закрыл молитвенник и неодобрительно кашлянул в спортом воздухе. Судья еще раз посмотрел в окно, нетерпеливо обмакнул перо в чернейницу и велел Бенджамину Галеви сообщить ему имена новобрачных. Стоявшая до этого времени в тени ривка, смотревшая на все действие, словно перед ней выступал бродячий цирк, вдруг вздрогнула. Быстрым жестом она указала Эстер на ее новоиспеченного тестя. Та, взглянув на сияющего от смеха посидевшего Альвара, придала своему лицу подобающее выражение и шагнула к Бенджамину Галеви. Поколебавшись долю мгновения, она быстро сухими губами поцеловала его в высохшую щеку, отчего тот опешил, но тут же благодарно посмотрел на невестку. Тут же Эстер заглянула в реестр, куда судья должен был вписать их имена, и вместо Альвара увидела другое имя — Мануэль Галеви. Бенджамин поймал ее взгляд и посмотрел ей в глаза, ища признаки бунта, но безуспешно. Эстер увидел, что его внутренний огонь погас со смертью старшего сына, и что он и сам уже угасает. «Так должно было быть», — едва слышно прошептал он, и Эстер стала почти жаль старика. Повернувшись так, чтобы Альвара не увидел страницу с именем брата, она шагнула к нему. Он снова нерешительно улыбнулся. Проведенные в море годы избавили его от обычной неуклюжести, но мальчишеский робкий взгляд и детский румянец на бритых щеках остались. И рядом с ним Эстер чувствовал себя древней старухой. Должно быть, эта мысль отразилась у нее на лице, так как Альвара вопросительно наклонил голову. «Ты не жалеешь?» о нашем соглашении, спросил он. Эстер отрицательно мотнула головой. «Это он?» — прошептал Альвара, показывая на отца. Тень пережитых страданий исказила его лицо. Альвара даже не пытался это скрыть. Но Эстер видела, что в нем появилось нечто новое, приобретенное за годы изгнания, сложившееся из любопытства и страха перед новой жизнью, выкованное штормовыми ночами, что являли мужественную пустоту моря. «Однако», — заметил Альвара, — «мне кажется, что нам удастся найти с ним общий язык. Если что, я помогу тебе». Но, немного помолчав, добавил он, «тебя беспокоит другое. Это видно». Что она могла ответить человеку, который говорил то, что видел, не притворяясь, что мир не такой, какой он есть? Эстер не могла понять, глуп ли Альвара или мудр. Презирает ли она его за простодушие или восхищается им? Остался ли он прежним мальчишкой или превратился в иного человека, которого она еще не встречала? Однако Эстер решила для себя, что будет так же правдивой с ним, как и он с ней. «Да, ты», — сказала Эстер. Увидев ее суровое задумчивое лицо, Альвара рассмеялся. Они вместе, муж и жена, повернулись к Бенджамину галеви Тот слегка пожал плечами и отправился к столу уже накрытому. Но это была лишь тень, подобие свадебного пира. Вилки и ложки звенели в огромной пустой столовой. Судья принужденно ковырялся в своей тарелке, и лишь еврей-итальянец ел за троих, поглощая неимоверное количество еды и питья. Сам Бенджмин Голеви посреди трапезы отложил вилку и внимательно посмотрел на Эстер, как будто на мгновение пожалел о заключенной им сделке. Пока он жив, О нем будут заботиться его сын и невестка. Эстер обещал ему, что дом Галеви не перейдет по наследству, а его имя не будет покрыто позором. И старик умрет в окружении своих родных, а не только лишь в кругу слуг. Так и вышло. В ту зиму жизнь вытекла из старика, словно вода из треснувшего сосуда, неуклонно просачиваясь без всякой торжественности. Эстер знала, что Бенджамин хотел смерти — но та пришла за ним слишком быстро, и теперь с лица старика не сходило выражение страха. Как-то раз она увидела его стоящим на повороте лестницы, как будто что-то, таившееся в осенних красках за окном, не давало ему спуститься к обеду. Тогда Эстер заметила. «Смерть все медлит и медлит, а когда мы пытаемся вымолить, у нее хотя бы час мчится стрелою». Бенджамин повернул к ней искаженное злобой лицо, но тот же смягчился и кивнул. В последние недели Эстер читала старику, уже прикованному к постели, единственную книгу, которую он готов был слушать — «Утешение в бедах Израиля», «Уске». Сама она так и не смогла простить Бенджамина, но помнила, как Ривка выходила ее и что значит уход для больного. Она переворачивала его иссохшее тело, когда он не мог повернуться сам — смачивала ему губы, когда он не мог напиться, и ровным голосом читала ему то, во что сама не верила. В тот день Эстер вошла в спальню и увидела старика, уставившимся неподвижным взглядом на иней, покрывшее стекла широкого окна. По желобка морщин на его щеках текли слезы. Эстер позвала мужа. Альвара, сердце которого было податливо не хуже глины, немедленно простил отца. разразившись потоком слов, и умирающему ничего не оставалось, как только отмахнуться дрожащей пергаментной рукой, что и отталкивало и манило, отталкивало и манило к себе. Альвара стояла у постели, пока рука, ослабев, не замерла. Дом погрузился в траурную тишину. В этой тишине Альвара отошел от смертного одра отца и, не удосужившись вытереть слезы перед прислугой, звеня каблуками по полированному полу, прошел через спальню, комнаты и залу большого дома, хозяином которого теперь стал. Стук. Ослепительное синего небо. Слезы на щеках. Птица. Она плакала, слушая птицу. Птица и небо соединились в ее груди в некую пернатую мягкость, отчего она могла бы без усилия оттолкнуться ногами и подняться вверх, превращаясь во что-то новое. Не Ривка ли говорила ей об этом сегодня утром? Стоя в дверях, с прижатой к обширной талии кипой выглаженного белья, та заявила, — ты еще не такая старая, чтобы торчать в темной коморке. Эстер раздраженно указал ей на толстую книгу, на которой изо всех сил старалась сосредоточиться, но Ривка не унималась. Лондон остался в прошлом. Ты выторговала себе иную жизнь. Почему не живешь? А ты-то сама почему не живешь? вспыхнул Эстер. Она не хотела говорить резко, но от вопроса Ривки ее сердце подпрыгнуло. Руки крепко схватили книгу, словно от этого зависела ее жизнь. И Ривка приняла горделивую позу, с которой она последнее время негромко, но настойчиво разговаривала с остальной прислугой и сказала. «Я живу». «Вот и я живу», возразил Эстер, испытывая неловкости из-за своей резкости. И Ривка и в самом деле ожила за последнее время. Сильная, стремительная, Она, цокая языком, обходила свои владения, ибо перенесенные ею страдания воздались ей старицей. Она сделалась домоправительницей. Между тем, Эстер даже по прошествии двух лет пребывания в доме Галеви ощущала какую-то неловкость, как будто занесла ногу, но не знала, куда ее поставить. Отодвинув от себя книгу, Эстер открыла ящик и достала письмо, которое начала писать раньше. Кому послать его она еще не решила. Возможно, она просто напишет только для себя. Или, возможно, напишет нечто столь крамольное, что придется сжечь. Эстер перечитала то, что успела написать утром. Вселенная сформирована желанием жить. Это ее единственная нравственность. Она считала это утверждение истинным, но все-таки что-то беспокоило ее. Она желала Джона, и это было правдой. Она сделала ставку на его любовь. но когда чума отступила и стало ясно, что Джон забыл о ней, она не стала преследовать его. Возможно, если бы она умерила гордость, отбросила все представления о свободе сердца и напомнила Джону о его долге перед ней, у нее был бы шанс пробудить в нем жалость, добиться его снисходительной любви. И что потом? Если бы Джон попросил ее о чем-нибудь словом или молчанием, если бы потребовал, чтобы она оставила свои занятие, погасила бы свои знания ради ухода за домом и детьми, то она уже не смогла бы ответить ему отказом, даже если ценой этому был ее дух. И она так и не научилась соизмерять любовь, много отдавать и много в чем отказывать. Это было ясно еще в Лондоне, когда она бросила вызов своему телу «Будь со мной в любви». Какой смелой она тогда была и не сожалела о случившемся. Ей казалось, что она... Существо одновременное и тело, и разума не сможет жить нигде в известном ей мире. Этот принцип был настолько всеобщим, что казался законом природы. Одна часть женского естества должна доминировать над другой. Такой женщине, как она, всегда придется делать выбор между желаниями, верностью самой себе или верностью жизням, которых она могла бы рожать и выхаживать. Несколько месяцев назад она все же написала Джону. Альвара, ничего не зная о том, что может значить для Эстер имя Джон Тильман, рассказал ей историю об уважаемом судье, который женился и поселился в Ковентри, и которому теперь буквально стекали спросители, зная, что он куда более милосерден, чем его отец, тоже судья. В своем письме Эстер была лаконична, выразила надежду, что Джон в добром здравии и пожелала ему всяческого благополучия. «Эстер», — гласил его ответ, — Весьма рад, что вы здоровы, поскольку ваше благополучие в этом мире для меня драгоценно. Я теперь судья в Ковентри. Отец мой дряхлеет, и я перенимаю его бремя, как и надлежит. Моя супруга Изабель особо весьма достойна и очень терпеливо относится к тяготам моей профессии. Бог благословил нас ребенком. Эта девочка, ее зовут Джудит. За годы, приведенные в Лондоне, я погрузился в пропасть настолько глубоко, насколько это возможно человеку, прежде чем он вспомнит об обязанности оставаться собой. Я вовсе не смельчак, Эстер, разве что в желаниях. Я не забываю своих ошибок, не забываю вашу смелость, которая до сих пор является для меня эталоном, позволяющим мне судить о многом, и не в последнюю очередь о себе самом. Эстер перечитала письмо несколько раз, пока не выучила его наизусть, и только потом отложила. «Как же все-таки страшна любовь!» Но она все равно не отвергала ее. Теперь же Эстер снова перечитала уже написанное ею. Да, Вселенная, безусловно, двигала стремление к жизни. Оставался вопрос «Чье?» «Возможно, принуждение женщины к выбору само по себе противоречит природе», пришло в голову Эстер. Она взяла перо и принялась писать. И все же самопожертвование везде рассматривается как высшее призвание, и тем более для женщины, которая вынуждена отдавать себя другим без остатка. Доброта всегда приписывалась женщине, и в обратном случае такая женщина считалась неестественной. Но как тогда назвать доброту, которая, принося пользу другим, наносит вред пусть даже и одному человеку? Действительно ли уместно назвать добротой отделение себя от собственных желаний? И разве императив защищать всю жизнь не должен охватывать для женщины и ее собственную. В таком случае следует отказаться от нашего привычного представления о женской доброте и попытаться создать новое. От окна появилось легким ветерком, пламя свечи сжалось в крошечный шарик и исчезло. И вверх потянулась тонкая прямая полоска дыма. Эстер неотрывно смотрела, как-то колеблется, ломается и, наконец, рассеивается. Она так увлеклась, что, услышав скрип, половица вскрикнула. В дверях полутемной комнаты стоял Альвара и смеялся. — Ну, обругай же меня за то, что явился вытащить тебя из узилища. Она ничего ему не ответила и лишь чопорно скрестила руки над ровными строчками своего письма. Старая привычка — всегда прикрывать текст, что перед ней. — Сегодня, — тихо пропел Альвара. — Ты рехнулся, — отозвалась Эстер, уже вполне веря своим словам. «Пожалуйста», — взмолился он. Однако, зная, что так легко ее не одолеть, Альвара шагнул дальше в комнату. «А скажи, как, каких новых невидимых гостей мы сейчас приглашаем под эту крышу? Томас Фэрроу больше не занимается философией, ибо, наконец-то, вы позволили бедному человеку умереть достойной смертью. И кто же теперь займет его место? Кто из ваших невидимых прислужников в этом году будет рассылать письма от семейства Галеви?» Эстер не могла удержать легкой улыбки. «Бертрам Кларк». В небрежно заправленной в бриджи рубахе с расстегнутым воротом Альвара приближался к ее письменному столу, и его лицо становилось все более веселым. Эстер инстинктивно надвинула книгу на исписанную страницу, а рукой прикрыла пузырек с чернилами. «Не сделать ли его сэром Бертрамом?» — прошептал Альвара, усаживаясь на край стола. «Тогда шансов на быстрый ответ будет больше». Эстер шевельнул, словно собираясь его прогнать, но глаза Альвара смотрели совершенно невинно. «Возможно», — тоже шепотом ответила она, — «если заслужит». Альвара расхохотался, при этом его взгляд, рефлекторно, поднялся к окну. Эстер, разумеется, знала, кого он там ищет, так как была знакома с приходом и уходом посетителя мужа, как он с философами-призраками, Альвар называл их «духами воздухей». под именами которых она писала. Начать говорить правду было очень больно. Когда она впервые призналась Альвара, ее челюсти сжимались так, что едва можно было говорить. Ложь стала для нее чем-то вроде одежды, без которой она бы замерзла. И все же Эстера решила, что новая ее жизнь должна родиться без лжи. Раз Ривка знала правду, значит и Альвара должен знать. Ее нравственная нагота была наименьшим даром ему. Его реакция, ошеломленный восторг, поразила Эстер. «Это же все объясняет», — так искренне воскликнула Альвара, что она отпустила пальцы, сжимавшие подлокотник кресла, и набрала в грудь воздуху. Это был, наверное, первый свободный ее вдох за многие годы. Альвара так удивил Эстер своим восхищением ее сбивчивым рассказом о переписке, что она совсем растерялась, ведь он должен был презирать ее за то, что она так гнусно предала старого раввина. Тем не менее, она довела свою историю до конца, но Альвара, хотя на словах и согласился с ней, отнюдь не осудил и не стал предлагать ей бросить писать. Судя по всему, ему даже это не приходило в голову. Ей потребовались месяца после свадьбы, чтобы понять, что именно так очаровало ее в Альвара. Она не боялась его. Чувство это показалось ей столь непривычным, что какое-то время она размышляла, не может ли это отсутствие страха быть любовью. Способна ли она на новую любовь? И все же что-то маленькое, но настойчивое пробивалось в ней как росток. И однажды, в первую весну их брака, в лихорадочном нетерпении она коснулась его рукава, и они оказались в его комнате. Это был их единственный эксперимент. Путаница в шнурках и пуговицах, поспешное раздевание, как будто оба боялись потерять самообладание. Эта волна выбросила их на кровать и оставила там... а потом смех. Сначала прихватило его, потом затрясло ее, и, наконец, от их смеха тряслась уже кровать, на которой они лежали. Из-за двери раздался встревоженный голос слуги, сделался угрюмым, когда хозяин отказался открыть ему дверь. Это и была их любовь. Ее обнаженная грудь тряслась от смеха, пока слезы не потекли по вискам, а потом она лежала, держа его руку у себя на животе. И в уши, биение их сердец, тихие шаги прислуги за дверью, все превратилось в солнечное размытое пятно. И на какое-то мгновение, когда она нелепо лежала рядом с мужем и в ее глазах сверкали бриллиантами слезы, ей показалось, что именно так видит и слышит младенец в утробе своей матери. Именно Альвара организовал издание семи аргументов против лжемессии». Он сам отправился в Лондон и отнес рукопись в типографию. Эстер потратила несколько недель на то, чтобы переработать письма Равина к ученику во Флоренцию и создать из них единый текст. Там, где доводы Равина ей виделись слабыми, Эстер слегка усилила их, попутно вставляя разъяснения, так что, когда страницы были сшиты и отправлены Сальвара в типографию, ей казалось, что ничьё другое обличие Шабтая Цви и Саботианской Ереси не было столь кардинальным. Недавние вести Об аресте Шабтая Цви и его обращение в ислам пока что не разубедили его последователей, и Эстер была уверена, что слова ее учителя все еще нужны людям. Равин, возможно, был бы доволен, если бы закрыл глаза на редактора. Она колебалась по поводу посвящения, но здесь Альвара проявил твердость. «Посвяти это моему отцу», — сказал он недопускающим возражений тоном. Эстер написала на титульном листе заголовок сопроводив его словами, что продиктовал ей Альвара. «Бенджамин Галеви — человек с сердцем, преисполненным любовью к своему народу». Эстер считал эти слова оскорблением. Однако Альвара взял рукопись и кивнул. «Эта книга — твое искупление перед тем, кому ты нанесла тяжкую рану». Он скользнул взглядом мимо Эстер и добавил. «А посвящение — мое». Ей захотелось сказать, что сравнивать ее искупление и его просто смешно, равно как доброту Равина Гакоэна Мендеса и жестокосердие Бенджамина Галеви. Разве не Галеви послал своего сына на смерть? Ведь все были уверены, что развощокий застенчивый Альвара погибнет в первую же неделю плавания, не выдержав тягот морской жизни. Эстер же нанесла оскорбление праведнику, и проступок ее был куда более серьезен. Ее мучила совесть за то, что она обманула учителя, но страшнее было другое. Она, Эстер Веласкес, воспользовалась его учением и доверием, ведь именно Равин научил ее владеть своим разумом и использовала их для доказательства того, что не может быть Бога, вознаграждающего за мученичество. От этого было не уйти, Эстер знал, что Равин понимал все, еще когда предостерегал ее от опасного пути, выбранного другим учеником, который разбил ему сердце. И бы доказав свой постулат, Анна доказала, что мать Моша Мошагакоена Мендеса напрасно отдала себя на растерзание. И этого Эстер никогда бы не простил себе. Однако она видела, что Альвара не понимает ничего этого и лишь был намерен отдать должное своему якобы благородному отцу, так как чувство вины все еще тяготило его. Поэтому Эстер позволила ему отправиться в Лондон и сдать в типографию страницы с лживой надписью, чтобы снять с его души. хотя бы часть груза. Больше они не возвращались к этой теме. О смерти Томаса Ферру от падения с лошади она узнала лишь через полгода после случившегося. Не зная, что он мертв, Эстер успела написать несколько писем за его подписью, но после у нее уже не поднималась рука, разве что для ответов на уже начатую корреспонденцию. Такая брезгливость удивила ее саму, ведь она считала себя совершенно бессердечной. Лондон лежал в руинах. Синагога, впрочем, уцелела, оказавшись в той части города, что не пострадала от огня. Остался целый дом до Коста-Мендес, куда вернулся отец Мэри со своей беременной женой. И Ривка описал ее как молоденькую и недурную собой даму, искренне оплакивающую несчастную Мэри. Кроме того, она отдала Ривке все книги, которые пощадили грабители. Остальная часть города, знакомая Эстер, узкая Милк-стрит, улицы Грейс-Черч и Темз, рыбный рынок, переплетные мастерские, лотки книготорговцев, крытые соломой лачуги, спускавшиеся к мосту, превратилась в пепел. Итак, Эстер похоронила в душе Томаса Ферроу и долгое время сидела за письменным столом в размышлениях. Наконец, она окунула перо в чернильницу, и на свет появился Бертрам Кларк. За последние месяцы Бертрам Кларк направил несколько писем Йоханнесу Кербаху. Теперь на очереди было письмо некоему Мэттью Коллинзу, чья эссе теологии и общественном устройстве взволновала Эстер. А после того, как почтенный Бертрам Кларк проживет свою полезную жизнь, придется начать еще одну. Таким образом, создалась небольшая философская школа, участники которой лишь временно селились в Ричмонде. Их взгляды сходились вокруг одних и тех же концепций, Их идеи выплывали из окна рабочего кабинета Эстер, подобно семенам одуванчика, разлетаясь бог весть куда. Альвара, конечно, хотел, чтобы она прервала свое затворничество. Однажды он повел Эстер в одну лондонскую кофейню, известную тем, что там собирались философы. Несколько часов она вертела в руках остывшую чашку с горькой жидкостью, прислушиваясь к умным мыслям, изрекаемым одними и глупостям других. но больше всего ей досаждали женщины, разговоры которых сводились к женским заботам и которые, казалось, были больше озабочены своими нарядами и красивыми позами. И тем не менее Эстер несколько раз поднималась со своего места, оставив альвара тихо подремывать у стены, чтобы попытаться вступить в разговор. Но дамы, видя ее немодное платье, не принимали ее в свой круг. Впрочем, Эстер не обижалась. Подойди к ней кто столь истосковавшийся по общению, она бы тоже отшатнулась. Наконец, подавшись вперед и селись перекрыть мужские голоса, она попыталась вступить в дискуссию об идеальном политическом устройстве. Но когда она закончила свою короткую речь фразой «Не в этом ли заключается цель человека?» В ответ в комнате повисла гробовая тишина, нарушаемая лишь парой и тройкой неловких смешков. Разбудив Альвара, поблагодарила его. «Что-нибудь нового узнала?» спросил тот, когда они выходили из душной кофейни в прохладные вечерние сумерки. «Да», — ответила Эстер, — «я услышала кое-что интересное и должна это обдумать. И еще я поняла, что, подобно плющу, который слишком долго обвивал причудливую башню и теперь не может принять иную форму». Альвара взял ее под руку и сказал, «Я понимаю». И вот теперь он стоял перед ней и упорствовал. «Сегодня я больше не буду откладывать». И снова эта мягкая, светящаяся изнутри улыбка. Альвара буквально сводил с ума, хотя, возможно, с ума сходила сама Эстер, потому что никак не могла определиться в своей оценке мужа. Он был дурак, а она хотела, чтобы ее оставили в покое. Он был друг, и она хотела, чтобы он оставался в ее комнате в заляпанных травой ботинках, с расстегнутым воротником, распространяя запах свежести. Брат, который всегда будет дразнить и прощать. «Ну что?» «Твой херувимщик придет сегодня?» — спросила она со строгим лицом. «Он мастер-резчик», — отвечала Альвара, высоко приподняв брови. «Который вырезал всех до одного херувимов в Питершеме и Ричмонде?» — рассмеялась Эстер. Альваро покраснел. «Но его резьба бесподобна, признай же». Эстер сделала вид, что согласилась. Но Альвара не унимался. Его пригласили в королевскую резиденцию Винзор, чтобы сделать три архитрава. Его приглашают даже французы. Отцу повезло, что он пригласил его к нам до того, как он стал на расхват. Эстер прикусила нижнюю губу, сдерживая улыбку. Они...» Эстер замолкла, наблюдая, как Альвара ждет ее приговора. «Довольно приятная». альвар молчал. «И он сам довольно приятный, не сомневаюсь». Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Его зовут Ричард». Мы договорились с ним, что нет нужды держаться друг от друга на пушечный выстрел. Я сказал ему, что ты все понимаешь. Теперь Альвара смотрел на жену с просьбой в глазах. И Ричард надеется познакомиться с благородной хозяйкой дома. При этих словах Эстер почувствовал, что хорошее настроение быстро улетучивается. Она снова уставилась перед собой. В этом доме нет благородных дам. Какое-то время он молчал, поддавшись мрачному... настроению супруги. Но тогда, быть может, в другой день? Эстер подняла взор, слишком тронутая, исполненным надежд лицом мужа, чтобы завидовать его искренней любви. «Да», — сказала она наконец, — «да, я встречусь с ним». Альваро улыбнулся с такой благодарностью, что Эстер тоже не удержалась. Его глаза излучали свет. «Никто, кроме тебя, не знает о наших чувствах». Эстер крепко сомневалась в этой тайне. Наверное, половина Питершема и Ричмонда была в курсе любовной истории, и даже Ривка не могла заставить прислугу молчать. «Так значит, на реку?» Но Эстер покачала головой. Как это упрямство тянуло ее к предыдущему разговору. «Сначала пообещай мне». «Чего?» — непонимающе нахмурился Альвара, но быстро вспомнил, о чем речь. «И все об этом, но ведь это чепуха какая-то». Эстер поджала губы. «Нет», — повторила Альвара, — «я не сделаю этого. Ты бы мне еще предложила руку тебе сломать. Не буду, и все». Эстер не хотела поддаваться эмоциям и поглядела на мужа очень сурово. «Обещай». Альвара прямо замотал головой. От такого предательства у нее потемнело в глазах. «Надо же быть такой дурой, чтобы довериться ему». Эстер приподнялась из-за стола и спросила дрогнувшим от гнева голосом. Я хоть раз просила тебя хоть о чем-то?» Альвара вновь мотнул головой, но медленнее. Постепенно Эстер стала приходить в себя. Она долго обдумывала этот вопрос, и хотя до конца не понимала сути своих страхов, тем не менее считала их обоснованными. Ведь она была женщиной, да к тому же письма и заметки ее носили юридический характер. Даже Гоббс и Спиноза не рисковали прямо говорить о своем атеизме. Альвара, в свою очередь, утверждал, что после смерти ей будет совершенно нечего бояться. Почему бы тогда не передать ему документы на хранение? Потому что в ее сочинениях высмеивались страдания Равина. Да, она не могла себе простить насмешек, но не следует ли сохранить записи, чтобы впоследствии люди могли ознакомиться с ними? Жестокость проявлялась не в ее словах, а в окружающем мире. Даже самой себе она не могла объяснить подобное решение, так же, как не могла объяснить ужас. охватывавшие ее в самые неожиданные моменты. и виделись руки в язвах, вцепляющиеся ей в волосы, плюющиеся лица. И она продолжала настаивать на своем, будто эти слова ей ничего не стоили. «Я требую, чтобы ты сжег все мои бумаги после моей смерти. Моя просьба довольно-таки простая, и я все равно не успокоюсь, пока ты не поклянешься мне». «Сожги их сама!» — воскликнула Альвара, поднимаясь со стола и направляясь к двери. В душе Эстер билась лишь одна мысль — «Не оставляй меня одну в этой комнате». Словно услышав ее, Альвара замедлил шаг и остановился посреди спальни. Через мгновение он стоял перед женой. «Я не могу сделать это сама. Я не вынесу. Нет-нет, пока я еще могу думать, читать и писать». Он миролюбиво выставил вперед ладони и проговорил. «Я знаю, что ты... Что тебе пришлось так долго прятаться». Гнев Эстер мгновенно улетучился, оставив ее в замешательстве. Она виновата качнула головой и только потом догадалась произнести вслух. «Прости, Эстер», — продолжал Альвара, — «в живых не осталось никого, кто мог бы пострадать от твоих сочинений. Равин, твои родственники, если о твоей работе станет известно и поднимется шум, я даже буду рад. Да кто сможет навредить тебе после смерти?» В самом деле, кто? Эстер изо всех сил старалась сосредоточиться на его словах. Что они могут сделать? Не слушать меня, — ее голос дрогнул, — потому что я женщина. Альвара положил руку ей на плечо и спросил. И поэтому ты хочешь, чтобы я сжег твои бумаги, чтобы тебя точно никто не услышал? Эстер терпеть не могла плакать в его присутствии, но тот, кто превозносил силу ее духа, Должен был видеть, кто она на самом деле, жалкая, плачущая тварь. Альвара подождал, когда она успокоится, и сказал, «Ты говоришь, что достаточно и того, что твои идеи появятся в трудах других ученых. Но кто же узнает, что это твои идеи? Пусть истина выйдет наружу в свое время». «Пусть истина обратится в пепел», — покачала головой Эстер. Альвара постоял перед ней еще немного, а затем... опустил руку кивнул, словно смирившись. Он снова посмотрел ей в глаза и кивнул еще раз. Эстер заметил, что в его взгляде что-то мелькнуло. Когда он нежно пожал ее плечо, и она засомневалась, что он действительно сдался. Альвара стал перед дверью в спальню и ухватился за косяк, словно собираясь запрыгнуть внутрь. «Река зовет», — сказал он. Она не сводила с него глаз. Смирился ли он? «Спасибо», — наконец кивнула она. Когда его шаги стихли, она села за стол. Перед ней лежала начатая страница. «Ничего, можно закончить потом». Эстер встала и, поколебавшись мгновение, широко распахнула окно, впустив в комнату свежий шум реки. Солнце пекло неожиданно сильно, и она подставила лицо, чтобы ощутить его тепло, резкое как смех. Перед глазами ее плыла синева. Яркое непонятное небо — загадка, которую ей никак не удавалось решить.